Глава третья. Как мы блокируем энергию? Однажды я вел серию корпоративных тренингов у топ-менеджеров крупной международной производственной компании. Мне нравилось работать с этой командой. Интересно было наблюдать за грозным, но ярким и харизматичным шефом. Волновал процесс, в ходе которого собрание топ-менеджеров, призванных главным для решения разных задач, понемногу превращалось в сыгранный ансамбль. Прошло немного времени, и один из них обратился ко мне по поводу личного коучинга. Его звали Вячеслав, и среди других топов он запомнился мне как самый спокойный, уравновешенный, даже чуть скучноватый человек в костюме. Вячеслав недавно получил повышение и чувствовал себя не очень уверенно – Он импонировал мне, я чувствовал его скромное обаяние. «Мне хотелось бы понять, как лучше взаимодействовать с главным и с некоторыми другими членами команды», — обрисовал Вячеслав свою задачу. «Разумеется, мне нравится моя работа. Я в отрасли 20 лет, с самой юности. Но с тех пор, как пошел на повышение, чувствую себя не в своей тарелке». Вроде и компетенции есть, и на работу всегда энергии хватает, но немного смущает элемент корпоративных игр, которых у нас, конечно, много. Понимаете, политика — это не вполне в сфере моей компетенции. А некоторые члены нашей команды, Оксана, например, как раз занимаются именно политикой. И у меня такое чувство, что если я не буду тоже ею заниматься, то мое место в команде будет уже не таким прочным. Я, ну, как бы не нахожу... Вячеслав говорил, подбирая слова. «Не нахожу того драйва, который находят они, конкурируя за ресурсы». Он сделал длинную паузу. «Вы описываете ситуацию очень понятно и рационально», – сказал я. «Но ее можно описать и на другом языке, переформулировать более образно, метафорически. Ваша команда – эдакий магический серпентарий, где обитают опасные и красивые змеи». Или аквариум с блестящими зубастыми рыбами. Или факультет Слизерин из Гарри Поттера. Я отлично помню Оксану. Это восхитительная женщина и сущая ведьма. Главный ваш Зевс-громовержец. Или даже голливудский супергерой. А вы там чувствуете себя неуютно, и вам немного страшновато. Вы хоть и такой же крупный, как они, но не хищник. А раз вы не хищник, то логично, что боитесь быть съеденным. Я почувствовал, что Вячеславу интересно меня слушать. «Корпоративные интриги в духе Макиавелли, — продолжал я, — не будет в вас азарта, а только нервируют и сажают батарейки. Иногда вы чувствуете, что ваши коллеги могут действовать быстро, и вы не в силах предугадать, что они придумают. Почему нельзя работать спокойно, правда?» «Ну да», — кивнул Вячеслав. «Оксана — ведьма, это мне нравится». Вот смотрите, я сейчас их вам довольно красочно всех нарисовал. И как мне кажется, вы отчасти внутренне согласны с моей картинкой. Я не ошибаюсь? Ну вот, очевидно, что нас тут с вами никто не слышит, не видит, и мы можем себе позволить, скажем, ослабить галстук, расстегнуть одну пуговицу и поговорить о главном, и коллегах чуть более неформально. У вас очень энергетически заряженная среда и очень при этом формализованная, сдерживаемая. Все как в скороварке. Я помню, какие страсти однажды у вас вскипели внезапно во время одной из сессий. Слезы даже были. А потом главный вышел и сказал, как отрезал. Мы не будем об этом говорить. Понятное дело, потому что речь зашла об эмоционально напряженном моменте, а эмоции мешают работе, сказал Вячеслав. Я возразил. На самом деле наоборот. Эмоции – то, что придает любой работе смысл. Их стоит не сдерживать и блокировать, а правильно использовать. Смотрите, у Оксаны полно эмоций и страстей. У главного их очень много. Да, они своеобразно их выражают. Оксана через вот такие непрямые каналы своих интриг, главный через свои молниеносные решения, которые всем нужно срочно выполнять. Вам нужно тоже найти способ пользоваться своими эмоциями, прокопать для них каналы. Сейчас вы на работе успешно блокируете все свои чувства. У вас это хорошо получается. Вам это в какой-то мере помогает. Выстроили защитную стену, чтобы эмоционально не вовлекаться в политику. Но эти же самые блоки не дают вам и проявлять в полной мере свою энергию». «Не знаю», — сказал Вячеслав. «Вы говорите об эмоциях, а, по-моему, у меня нет особых эмоций. Вот главный, да, у него есть и эмоции, и рациональность». У Оксаны тоже. А я не очень эмоциональный человек. Даже с женой и детьми особо не проявляю каких-то сильных чувств. Откуда мне их взять? Блоки энергии. Зачем мы это делаем? В прошлой главе мы говорили об энергетических дырах и выяснили, что привычные чувства, которых мы не замечаем и не осознаем, могут отнимать часть нашего энергетического потока. Мы установили, что на эти чувства будет уходить меньше энергии, если удастся осознать их, вытащить на свет и разрешить себе их проживать. Но есть люди, которые пытаются справиться с проблемой иначе. Они зажимают, подавляют неосознанные чувства, и у них хорошо получается не только не показывать, но и вообще не испытывать их. Если дыры, в которые уходит энергия, это безуспешная попытка подавить бессознательные чувства, которые все равно прорываются, то блоки — это попытка успешная. Лея жаловалась на свою неорганизованность и прокрастинацию, а такие люди, как Вячеслав, обычно прекрасно организованы и эффективны. Лея не замечает своих чувств в те моменты, когда они возникают, но в разговоре может обнаружить и признать их, а Вячеслав только пожимает плечами. Чувства? Не знаю, не слышал. Чем плохо блокировать чувства? Казалось бы, Вячеслав надежно упаковал их. Он не знает о них. Они ему не мешают. Вячеслав хорошо работает и успешен. Но есть несколько проблем, связанных с блокированием чувств. Проблема первая. Наши чувства – часть нашей биологии. Животное проявляет себя открыто. Возможность укусить, напасть, убежать, зашипеть важна не только потому, что иначе жизнь его будет под угрозой, но и потому, что реагирование зашито в биологию любого живого организма. Если мы долгое время не проявляем и почти не испытываем чувств, то, будучи под спудом, они могут отражаться на работе организма, мышечные зажимы, артериальное давление и многое другое. Проблема вторая. Подавление чувств снижает энергию. Невозможно подавить только негативное чувство, избирательно, а позитивное оставить. Вместе с гневом и тревогой мы подавляем и радость, и любопытство. Да, Вячеслав спокойно переносит рабочие перегрузки, но он признает, что жизнь за пределами работы не приносит ему особого удовольствия. Все просто идет как надо. Ни жена и дети, ни спортивное занятие, ни путешествия не вызывают у него ярких эмоций. Люди с большим количеством привычных подавленных чувств с трудом раскачивают в себя на что-то новое. У них ниже нейропластичность, так как выученные реакции привычные и всегда примерно одинаковы. Вячеслав чувствует себя не в своей тарелке рядом с более творческими коллегами. Проблема третья. Подавление чувств лишает важного инструмента принятия решений. Когда-то давным-давно человек принимал все решения без особого анализа на эмоциях. Это позволяло быстро избегать угроз, пользоваться интуитивным опытом, испытывать меньше сомнений и колебаний. Жизнь с тех пор значительно усложнилась, и многие решения действительно требуют контринтуитивной работы. Но чувства – индикаторы того, что что-то идет не так, а проблема требует немедленного решения. Стоит подавить эти чувства, и она перейдет в разряд хронических, а потенциал к крупному конфликту – будет копиться». Это именно тот повод, который и привел ко мне Вячеслава. В реальности он подавил не все свои чувства, это невозможно, и у него есть наполовину осознанная тревога по поводу его отношений с другими членами команды. Чувство инициировало мысль, решение может быть в том, чтобы пойти ко мне. Но если бы чувству тревоги совсем не удалось прорваться сквозь славины заградительные кордоны, решение не было бы принято. Обычно люди блокируют свои чувства по следующим причинам. Причина первая: желание быть эффективным выжить из себя максимум. Чувства требуют некоторого времени на их переживание и осознавание. Причем такая пауза требуется человеку не когда-то потом, а сразу, как только чувство испытано: Три минуты на обдумывание, 15 минут на кофе-брейк, спокойное время перед сном. Стиль работы в компании у Вячеслава, как и у многих других, не предполагает пауз. Думаешь, позволю себе отдохнуть, не смогу потом собраться и работать. Чувства кажутся лишним багажом, который надо поплотнее запаковать, заархивировать, сжать, чтобы занимал поменьше места. Многие предпочли бы их вообще выкинуть, но мы уже выяснили, что это невозможно. Причина вторая. Страх ненормальности. Существует миф, что чувства должны быть обязательно связаны с обстоятельствами. Нормально чувствовать горе на похоронах, а на свадьбе радость. Большинство ситуаций трактуются как неуместные для чувств. Поэтому если человек в нейтральной ситуации испытывает чувства и замечает их, его может охватить страх, что он ненормален, неадекватен. То есть, во-первых, он плохо контролирует себя, ведь чувства пришли не спросясь. Во-вторых, он может быть отвергнут другими, так как делает нечто неадекватное, например, плачет на работе. В-третьих, из-за маленького опыта переживаний ему неизвестно, как долго продлится чувство и насколько сильно может помешать обычным делам. «Не сойду ли я с ума? Смогу ли функционировать дальше, если дам чувству волю?» Людям, которые не имеют опыта обращения к чувствам, может казаться, что как только они начнут обращать внимание на чувства, то сразу же окончательно увязнут в них. Сам этот страх ненормальности тоже не осознается как страх. Скорее, человек просто очень быстро подавит неуместное чувство, а с ним и другие позитивные. Причина третья. Предубеждение о чувствах. У нас может быть много разных убеждений о том, какими должны быть чувства, когда и как их следует проявлять, какие чувства плохие, а какие хорошие. Например, мужчины не эмоциональны. Эмоции – удел женщин. Чувства на работе только мешают. Рациональность выше чувств, потому что только она позволяет принимать верные решения. Ранее я уже упомянул о том, что это не так. Поддается эмоциям только слабой. Это тоже не так. Вспомним, что главный может слить эмоции на своих топов, а они имеют гораздо меньше возможностей это сделать. Многие чувства имеют плохую репутацию. Например, мы считаем, что нехорошо завидовать, но забываем, что нехорошо-то на самом деле делать дурные вещи как следствие зависти. Например, лгать, вредить. Но нет ничего плохого в том, чтобы из зависти к чужим мышцам Например, усиленно тренироваться. Сама зависть как чувство – хорошая и не плохая, Ее невозможно оценить в отрыве от продиктованных ею конкретных действий. Обиду принято считать детским чувством, гнев – проявлением плохой выдержки. Очень трудно признаться себе в стыде, чувстве бессилия. Никому не хочется чувствовать себя жертвой. Многие не хотят чувствовать вину. Все это заставляет срезать недолжные чувства на подлете еще до того, как успеваешь их осознать. Но так приятно в безопасной обстановке признать, что оксана ведьма, и ты ее побаиваешься, хоть и принято считать, что мужчине и топ-менеджеру боятся ведьм стыдно. Причина четвертая страх отвержения. Еще один мощный стимул, заставляющий блокировать чувства. Приведу пример из сексологии. Случается, что женщина в какой-то день или период, например после родов, не хочет заниматься проникающим сексом, но боится отказать партнеру, потому что у нее есть фантазия, что если она один раз откажет, то сразу отвергнет ее. Женщина занимается сексом через боль и нежелание, и если это повторяется часто, в конце концов партнер начинает ассоциироваться у нее с этим дискомфортом, и вот уже ей совсем не хочется секса с ним. Партнер тоже начинает видеть это, и их брак под угрозой. Все потому, что она блокировала свои чувства из страха отвержения, и эти подавленные чувства загромоздили путь потоку ее сексуальной энергии. Причина пятая. Недостаток осознанной субъективности. Это очень важная и частая проблема. Человек считает, что доверять можно только объективным фактам, а тому, что он чувствует сам, нельзя. Чувства врут, нужно увидеть и посчитать. Часто такое мнение берет начало в детстве. Родители не валидизировали чувства ребенка, заставляли доедать до конца, когда он говорил, что сыт. Просили перестать плакать, так как повод не стоит того. Одним словом внушали ребенку, что его внутренний опыт не имеет ценности и верить себе нельзя. Ребенок мог слышать о своих желаниях. Это глупо, это стыдно, какая чушь. Этот условно, нормальный, но неблагоприятный детский опыт по-разному отражается на развитии людей с разными характерами. В некоторых случаях ребенок действительно присваивает эту точку зрения. Мои чувства, ничто, они неадекватны и верить им нельзя. Он надолго блокирует свои смутные, неразвитые ощущения, свое чутье и переориентируется на внешний мир и его оценки, которые и становятся для него вехами. «Умные люди разработали инструкции, я им следую». «Мне сказали, что так правильно». «Меня считают ценным работником». «Я ничего не знаю, я всего лишь исполнял приказ». Разблокировать чувства очень непросто. Иногда это не удается даже в психотерапии. Но то, о чем говорю я, это не крупное изменение курса жизни, не грандиозная программа прокачки чего бы то ни было, а попытка разминки – постепенных усовершенствований, которые могут иногда дать немало. Расскажу о том, как работал над ними с Вячеславом. Персиковое варенье. «Что вы едите на завтрак?» — спросил я у Славы на одной из сессий. «Кофе и круассан», — ответил он, иногда яичницу. «А что вы любите есть на завтрак?» «Да, в общем, мне все равно», — предсказуемо ответил Вячеслав. «Внесу предложение. Почему бы вам не добавить к завтраку бутерброд с персиковым вареньем?» «С персиковым?» — изумился Вячеслав. И я увидел, как его брови поползли вверх. «Почему вы назвали именно это варенье?» «Не знаю», — сказал я. «А оно ваше любимое, так?» «Да, но откуда вы знаете?» «Очень люблю такие моменты». Я честно объяснил Славе, что и сам до конца не понимаю, откуда взялась моя догадка. Возможно, все просто. Вячеслав упоминал, что его бабушка жила на юге, и он к ней ездил в детстве на дачу. Вот и возник случайный образ. Утро маленький мальчик ест творог с вареньем, которое бабушка сварила из персиков, растущих в ее саду. И, как иногда бывает, я попал в точку. Давно вы не ели персикового варенья, Слава? «Вот с тех пор, наверное, и не ел». Разумеется, Вячеславу достаточно было руку протянуть, чтобы купить банку любимого варенья. И даже найти, кто его варит в точности по бабушкиному рецепту. Ну, или близко к тому. Вкусы детства невозможно повторить в точности. Но он просто не задумывался. Подобных мелочей в жизни сотни. Я случайно наткнулся на одну из них». «Многие мои клиенты, примерно четверть, особенно мужчины-бизнесмены, блокируют чувства и не очень интересуются ими. Поэтому мне бывает очень приятно, когда кто-то, подобно Вячеславу, в ходе наших коучинговых сессий начинает проявлять интерес к чувствам, пытается делать небольшие конкретные шаги к тому, чтобы расстегнуть одну пуговицу, вносит в свою жизнь микродозы сентиментальности, ностальгии, детской живости». Хотя эти дозы действительно совсем небольшие, эффект от них бывает вполне заметный. Когда Вячеслав замечает, что он ест на завтрак, осознает свои предпочтения, связывает их со своим собственным прошлым, чувствует вкус варенья, он создает для себя маленький островок, на котором его чувства безопасно разблокированы. Моя помощь заключалась в том, что я почти случайно обратил его внимание на эту возможность. Это невеликие перемены а маленький, незаметный, скромный, но очень полезный процесс. Еще одним островком безопасности для чувств стала игра в гольф. С одной стороны, в гольф любит играть главный, хотя Вячеславу и не обязательно играть с ним. С другой стороны, гольф позволяет немного подвигаться, чуть-чуть сдвинуть рычажок в сторону неформальности. Приятная разминка, в которой есть и немного игрового начала, и движения, и удовольствие от успешности попадания. Ну а если где-то попал не совсем точно, не стыдно, ведь это всего лишь игра. Мы говорили с Вячеславом и про путешествия в отпуске. В обычной жизни Вячеслав двигается по заранее расчерченным клеточкам и старается всегда держаться поближе к совершенству. Он редко позволяет себе отклониться от намеченного курса, чего-то не знать или не достичь, где-то не выиграть. Путешествие для славы может стать законным предлогом побыть новичком и сбросить груз постоянной необходимости делать все на отлично. Конечно, в его путешествиях и вообще отдыхе тоже есть свои правила. Например, в этой провинции нельзя не попробовать местный специалитет. Путешествие дает право на разрешенную странность, для посторонних совсем незаметную, поэтому решиться на нее проще. В нем могут быть свои клеточки, по которым можно двигаться, но эти клеточки гораздо свободнее, и роль путешественника требует гораздо меньше напряжения, чем роль топопроизводственной производственной компании. Можно осваивать пространство города или страны, перемещаясь по маршруту с заданием и инструкцией, но не обязательно выполняя ее на 100%. Можно поделать и что-то необычное, отчасти чтобы отметиться в этом, отчасти ради исследовательского интереса, это забавно. Воображение начинает работать, но точно в меру, не слишком сильно. Тело тоже расслабляется ровно настолько, чтобы ботинки не жали, а верхняя пуговица была расстегнута не слишком свободно, не чересчур тесно. Такими и подобными способами можно безопасно, без чрезмерных усилий, начать получать энергию, связанную в заблокированных чувствах. Эта работа скорее не по осознаванию, а по разминанию тела, воображения, памяти, ощущений и привычек. Сейчас мы поговорим об этом подробнее и систематизируем способы, которыми можно ослабить тугие зажимы и узлы заблокированных чувств и высвободить свою энергию.